Гистеролитом называется один камень, который можно увидеть в королевских музеях, а его изображение в печатных книгах, и он имеет ту преудивительнейшую природу, что форма схож с мужским детородным органом примашонки, и наверху у него полностью оформленный женский детородный орган. Зачем бы всеблагому, вечно бдительному Господу заставлять природу выуживать такой кусочек из своего котла? Ответ прост. Показывая, как легко ему слепить подобие человека из глины земной, он хочет напомнить сомневающимся детям человеческим, что может разбить уже существующее и отлить вновь. А они должны следить за своим нравом, взращивать в себе примерное поведение, любовь друг к другу, а его бояться и почитать. А именно эти части тела он выбрал потому, что люди чтили его повеление плодиться, размножаться и населять землю. Это можно только за счет размножения. Мужчина вводит свой орган в орган женщины, оставляет там семя, дабы оно смешалось с ее кровью, проросло как зерно во влажной почве. А лоне женщины мы говорим, что она носит и вынашивает бремя. И эти слова в достаточной мере описывают совершающуюся в нем трудную работу. К этому повитухи прилагают целебные травы и бремеразрешительные камни. И страдание дочери Евы велико, хотя мы не отказываем им в доступных средствах вспоможения. А еще говорят о потаенных дверях в теле женщины. Это грустное название – «демонстрирующая, сколь мы бессильны перед задачей сказать, что там внутри, что выйдет из этого таинственного проема. Редко мужчина добровольно сидит у этих дверей и ждет, чтобы они распахнулись перед ребенком, выросшим из его семени. Хлопотать возле женского паха и отделять от женщины ее плод – работа по праву женская. И все-таки я тоже там был». Это было во время нашего Сигрид первого бегства от посланников Стервятника из Эгюра. Лошадей у нас не было. Пауль Мегвюдменду едва исполнилось девять зим, Хаукану четыре, а сама Сигга носила четвертого ребенка. Это было в начале зимы, нам с трудом давался путь. Эти волки в человеческом облике пока что не украли у нас сундук с нашей одеждой, книгами, камнями, Солями и другими полезными вещами, которые насобирались у меня. Впереди шагала Сигга, по пятам за матерью шел Пауль Мегвюдмюнд, а я замыкал шествие. На руках сын, на спину привязан ящик. Свечерело. Ветер с севера усилился. Тогда стало труднее шагать по скользкой траве на гребне берега, но это было все-таки лучше, чем идти по сыпучему песку на пляже. Когда мне потребовалось подставить плечо ветру, чтобы не свалиться вниз, я крикнул жене «Подержи-ка мальчика, а то его сдует». Тогда она остановилась, тяжело застонала, а потом ответила «Нет, Йона, сам держи, я сейчас рожу». Вымолвив это, она соскользнула по жёлобу в гребне берега, к самой кромке воды, нашла там дыру в лавовой стене, заползла в неё». Пауль Мегвюдменд ринулся было за ней, но я велел ему вернуться и последить за братцем. Я нашел для мальчиков укрытие от сильного ветра, усадил маленького Хаукана на кочку, скинул с себя ящик и открыл. Собирая вещи, которые могли пригодиться при родах, я растолковывал Пауль Мегвюдменду, что их маме предстоят сильные продолжительные мучения – что недуг, поразивший ее, самый суровый и опасный у женщин, и неясно, выживет ли она после него, но так жестоко страдает она сведомо и по воле Господа Всемогущего, тем самым она выплачивает долг, возникший в стародавние времена. «Я поручил ему напутствовать младшего брата в молитве». Они вместе должны были просить Всеблагого Господа сохранить и благословить честную и богобоязненную женщину, их мать Сигрит, и своего нерожденного некрещенного братика или сестричку, который пока пребывал в виде зародыша в ее утробе. Но в этот миг собрался родиться на свет, чтобы бояться Господа и совершать добрые поступки к его славе». «Я рассказал, что страдания их мамы будут столь велики, что они услышат, как она страшно плачет и стонет, зовет на помощь, просит пощады. Еще рыдания будут душераздирающие и постоянны. Она будет реветь, как смертельно раненый зверь, и поэтому оба брата должны горячо молиться, вознося в молитве свои детские голоса, хотя они и тонкие. Потом я закрыл ящик». Но прежде чем пошел под берег проведать жену, я велел сыновьям сесть на ящик, и так они сидели. Две господни пташки, Пауль Мигвюдмюнд и Хаукан, с худенькими плечами, головами наклоненными к стиснутым рукам, и щебетали, взывая к милосердию Божьему, лия слезы, напевая псалмы для помощи матери своей, стонущей в родильных муках. Она лежала, опершись на локти в дальнем углу проема между двумя скальными столбами. Плечи упирались в каменную стену, а пятки были в сырой береговой гальке. Там, внутри, бурые водоросли упруга не спадали с каждого камешка. Крошечные моллюски-багрянки усеяли весь потолок, как звезды небосвод, по полу были рассыпаны обломки раковин мидий, среди которых попадались морские звезды. Там не дуло. Сигрид задрала свои юбки. Она молчала, но усиленно потела. В итоге так и вышло. Когда я подстелил под нее простыню и собрался приложить к паху камень жизни, двери ее плоти раскрылись, ребенок подошел к выходу. Это была девочка Берглинт. Она излилась из тела матери, словно родник из скалы. Когда достали послед и ребенку перевязали пуповину, я сходил за мальчиками, сидевшими на ящике, и позволил им взглянуть на сестренку. Им показалось в диковинку, что такая былинка могла ввергнуть взрослую женщину, их мать, в смертельную опасность – там, в лавовой пещере, мы подождали, пока утихнет ветер, а мать с ребенком оправится. И вот наступило утро. Но истовая и действенная молитва на взморье произвела на Пауль Мигюдминда сильное впечатление. Тогда он был призван к благословенному Господом делу своей жизни пасторской службе. А как она повлияла на Хаукана, мы уже не узнаем. До этого не успела дойти как мы потеряли и его, и его маленького братца Клеменса в тяготах с Китани зимой 1621 года. Эта мысль для меня до сих пор как нож по сердцу. Как нам Сигрид выпало на долю мало дней вместе с нашими мальчуганами. Но все же я благодарен и рад, что Отец Небесный сжалился над ними — прижал их к своей питающей груди, когда их земному отцу оказались закрыты все пути к спасению. Он был отовсюду изгнан от жилищ своих земляков с гадким шипением и проклятиями. В том, что таилось за их закрытыми дверьми, никакой загадки не было. Там обитали холодные сердца, закрывшиеся так же крепко, как рука палача сжимается вокруг кнутовища. Едва Сигрид восстала со своего песчаного ложа, я заметил, что при родах у нее под бедрами вместе с песком были красноватые камешки. Я собрал их несколько пригоршней и положил в наш ящик. Это оказался родич кровавой яшмы. И до того самого дня, когда ящик у нас украли, Сигга применяла эти целебные камни, чтобы облегчить родильные муки множеству женщин. Точно так же, как человеческий зародыш сберегается и растет в потаенном мире в утробе матери, непостижимой и могущей равным образом принять облик как красивой девочки, так и самого отвратительного уродца, так и природа взращивает в лоне своем и невероятных чудищ и драгоценнейшие самоцветы. Преддверие этих затененных родильных покоев – впадины и прорези в земной плоти – Такие же пещеры, как та, в которой родилась моя Берглинт. Я откидываюсь на кровати, вытягиваю руки, потягиваюсь до хруста в теле. Мышка по-прежнему дремлет у очага. Просто удивительно, как ей вообще охота сидеть и слушать мои длинные излияния. Каша с травами застыла в горшке. Я выскребаю из него остатки, крошу на пол». В таких, как у меня, у веселительных заведениях рассказчик платит слушателю, а не наоборот. Мышка грызет еду, навостряет ушки при звуках моего голоса.